Хотя в темноте я едва лишь мог различать. Добежав до угла, я увидел вход на лестницу. Лестница была узкая, чрезвычайно грязная и совершенно несвященная. но слышалось, что в высоте взбегал еще по ступенькам человек. Я опустился на лестницу, рассчитывая, что пока не стену где-нибудь отопрут, я его догоню. Так и вышло. Лестницы были прекоротенькие.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 Она выслушала молча мои вопросы, ничего, конечно, не поняла и молча отворила мне дверь в следующую комнату, тоже маленькую, ужасно низенькую, скверную, необходимую мебелью и широкую огромную постелью под занавесками, на которой лежал Киринкич, так кликнула баба. Мне показалось хмельной. На столе догорал агарок в железном ночнике и стоял полуштов, почти